На полу валялась смятая и скомканная подушка, которая была использована как глушитель при выстреле. А кроме того, никто из вас не смог предоставить удовлетворительное алиби. Впрочем, если вы настаиваете на уменьшении степени зависимости мистера Ковена от мистера Гетца, позвольте мне рассматривать сказанное всего лишь как гипотезу. Предположим, что Ковен ощущал свою зависимость и страдал от нее. Если бы он решил покончить с ней, К кому из вас он обратился бы за советом и поддержкой? Ну и естественно, прежде всего к жене. Учитывая деликатность вопроса, я не стану просить вас разглашать семейные тайны вашего хозяина. А к кому из вас троих он обратился бы? К мистеру Хильде Бранду, к мистеру Джордану или к вам? Мисс Лоуил насторожилась. Вы имеете в виду в рамках вашей гипотезы? Да. Никому. Ну а если бы он испытывал в том острую необходимость, только не по такому щипетильному вопросу, он бы никогда не решился. Он никого из нас не подпускал даже на милу к своей личной жизни. Я думаю, он доверился бы вам, как своему агенту и менеджеру, в деловых вопросах да, в личных разве что само собой разумеющихся. Почему вас всех так интересовал его револьвер? Совсем не интересовал? Действительно не интересовал? По крайней мере меня мне просто не нравилось, что он лежит у него заряженный в таком доступном месте. Я ведь знала, что у него не было лицензии. Еще минут десять Вульф задавал вопросы об этом револьвере, сколько раз она его видела, брала ли когда-нибудь в руки и тому подобное. Особенно интересуюсь воскресным утром, когда она с Хильде Брандом открыла ящик, чтобы посмотреть на него. В этой части ее рассказ полностью совпадал с тем, что я слышал от Хильде Бранда. А потом Аназер оттачилась, заявив, что так мы ни к чему не придём, и что она не останется к обеду, если разговор будет продолжаться в том же духе. Волшквину: "Пожалуй, вы правы. Сюжет исчерпан. Теперь я бы хотел видеть вас всех вместе. Вам пора позвонить мистеру Ковену и известить его об этом. Скажите, чтобы он приехал к половине девятого с миссис Ковен, мистером Джорданом и мистером Хилдебрандом. Вы что, смеётесь? А тут явление глаза у неё полезли на лоб. Он сделал вид, что пропустил это замечание мимо ушей. Не знаю только, удастся ли вам его уговорить. Если нет, я сам поговорю с ним. Обоснованность наших с ним исков зависит от того, кто убил Геца. Я уже знаю, кто его убил. Я мог бы сразу позвонить в полицию, но мне хочется уладить с мистером Ковыным вопрос о моём иске. Можете сказать ему это? Скажите ему ещё, что если я сначала оповещу полицию, то впоследствии никаких разговоров с ним я вести не буду, и компромисс будет невозможен. Это блеф. Можете передать ему и ваше собственное мнение. Я ухожу, она встала и начала одеваться. Я не такая дура. Арти, соедините меня с мистером Кремером. Я думаю, когда вы вернётесь домой, вы их встретите. Я снял трубку и стал набирать номер. Она уже вышла в холл, но ни шагов, ни хлопка двери я не слышал. Алло, деловито громко произнёс я. Манхэттен, уголовная полиция, инспектор Окремера, пожалуйста. Это из-за моей спины протянулась рука и палец нажал на рычаг. Норковое манто упало на пол. Чёрт бы вас побрал, произнесла она ледяным тоном. Рука у неё так дрожала, что палец соскользнул с рычага.